Глава 17 Александр. Августейшему папеньке, занятому новыми военными игрушками и подсчетом будущих барышей, до домыслов бастарда дела не было. Когда Александр с трудом добился высочайшей аудиенции и потребовал изъять древние амулеты у нынешних хранителей ввиду вероятной неблагонадежности последних, поместить артефакты в имперскую сокровищницу, а также дать ему возможность лично позаботиться об охране, император разгневался. А Римми, затаив обиду, что Нейр не взял ее с собой, видимо, ожидала увидеть отеческие похлопывания по плечу и теплые семейные посиделки. Полковник был прав. В Эбендорфе действительно что-то назревало. Пока незаметно для других. Но Александр тонко чуял настроение, проводя бесконечные часы на бесполезных, казалось бы, приемах. В Северной Флорингии, например, существовала отдельная наука, политическая социология, изучающая настроение масс. А вот имперские соглядатые, специально обученным людям из другого мира, в подметки не годились. Да и папенька, уверенный в своем всесилии, сплетням значения не придавал. А было о чем задуматься. Столичные прилавки заполнили иномирные книги, дешевые, с яркими картинками, с крупными шрифтами явно рассчитанные на недалекую и не всегда грамотную публику. Волонтеры из департамента по защите прав детей, и такое во и было, подумать только, кормили беспризорников бесплатными обедами и раздавали игрушки, пластиковых кукол, простенькие гаджеты, ярких плюшевых драконов. На традиционную осеннюю ярмарку из другого мира привезли несколько развлечений, приведших горожан в полный восторг. Сначала выступили артисты из чинской страны, разыгравшие красочное представление с их национальным символом – красно-золотым бескрылым змеем. После на разных площадях развернули три экрана, на которых под восторженные восклицания толпы показывали фильмы, самодвижущиеся картинки, любимое развлечение той стороны. В каждом из них фигурировали узнаваемые твари – в качестве романтических героев или беспомощных умилительных птенцов. В куларах в полголоса шепталась молодежь с горящими глазами и, непростая, все сплошь наследники древней крови. О чем? Нетрудно было догадаться, особенно после того, как на главных дворцовых воротах однажды ночью появился почти забытый символ «два крыла в огненном круге». Рисунок быстро затерли, Вандалов поймать не удалось. Зато у Александра исчезли последние сомнения. И осторожные вопросы полковника лишь подтвердили его собственные наблюдения. Да, кто-то намеренно сеял зерна новых идей в Эбендорфе, Но только в столице ли? И тот же искусный кукловод управлял возникающими, как грибы после дождя, тайными сектами драконопочитателей. В первом осторожном выводе Вейстелена Александр и так не сомневался. Хотел лишь получить подтверждение от непростого старика, потому и попросил его приехать в столицу. Хм, надо отдать должное острому уму вояки. Им обоим эта мысль пришла в голову одновременно. Да, кто-то готовит миры к возвращению тиранов. Как и Вейстлен. Александр видел два вероятных сценария. Первый – проведение обратного ритуала тайными последователями драконов и возвращение тиранов в этот мир посредством древних артефактов. Потому и настаивал на их изъятии у текущих владельцев. Однако император вновь расценил это по-своему, как попытку бастарда добраться до Дракхарта и завладеть троном а потому Александр был удостоен лишь высочайшего гнева и очередной клятвы разделаться с предателем-щенком при первой же возможности. Второй – прямо указывающий на тех, кто за этим стоит. Искусственное возрождение вида. Биозы могли бы создать из вырожденцев драков новое оружие. Вопрос времени. Наука того мира шагнула так далеко вперед, что Александр не сомневался – смогут. Однако последняя озвученная мысль полковника о том, что драконы могли выжить среди людей на той стороне, застала его врасплох. Как бы старик не отгораживался от ментального воздействия, кстати, Нейр так и не смог понять, каким образом, магических щитов на нем не было, электроники с собой тоже, как бы не владел лицом, а Александр и без магии считал, что полковник не договаривает. Храните боги чудесную науку, психологию, величайшее оружие в опытных руках, только даже предположить не мог, что именно спросит полковник. Драконы? У вас? Пху! Громко фыркнула Римми. Скажите тоже, господин Вейст, это невозможно. Великие маги изгнали их всех до да последней твари. Уж слава богам, их поголовье сосчитать было нетрудно. И, ища подтверждение своим словам, вскинула голову и уверенно посмотрела на патрона. Александр механически улыбнулся, отметив, что одобрение она ищет у него, а не у отца, сидящего рядом. Вот уж совершенно не собирался отнимать у господина Вайдиечи эту роль. Однако оценил проявленное доверие. Увы, закрепить его даже простым кивком не смог. Ибо, если задуматься если даже теоретически, как долго жили тираны, только им самим и было известно. В мир Александра и Орши, бывший когда-то единым, драконов привел их бессмертный предводитель Драгон Ярый. А случилось это, если верить разрозненным людским летописям, около полутора тысяч лет назад. Он же все это время и оставался главой Красного клана и все драконы были известны поименно, тут Риме была права. Весь мир держали в страхе порядка 50 особей. Сами они строго контролировали собственную популяцию. Пусть тираны и предпочитали жить в облике людей, и не было необходимости сдерживать численность стаи из-за угрозы голода, если расплодившимся тварям не хватит охотничьих угодий. Но так уж они привыкли. Каждой особи нужно было пространство, примерно по одному на ирату на дракона. Никто не знал, что за беда случилась в их собственном мире, что они с помощью тойца вторглись в мир этот, наделив его заодно магией. Может, им просто стало тесно. С плодовитостью у них проблем не было. Вместе с собой они притащили сотни яиц, да еще раз в сто лет создавали новые кладки. А драконьи яйца – это не куриные. Они и за тысячу лет не протухнут. Только в пылающую бойню были уничтожены около 30 кладок. Еще с десяток обнаружили после, и они тоже были растоптаны и сровнены с землей. Увы, какую-то кладку так и не удалось обнаружить. Из нее и появились первые дикие драконы. Без обильной кормежки, которая так важна для только что вылупившегося беспомощного птенца в первые 10-15 лет, эти твари вырастали хилые и едва ли в треть обычного размера, если вообще вырастали. Лишенных защиты старших в стае, их запросто могли сожрать хищники, а на крыло они встают лет в 100, не раньше. Неразумные, одичалые. Ровно что человеческого младенца предоставить самому себе, и ведь сумели выжить твари, а впоследствии и вовсе измельчали до драков, расплодившихся уже по всей земле. Лишь после смерти одной из тварей, чаще насильственной, от своих же драконице позволялось высидеть новое яйцо. До 50-70 лет дракон считался несмышленным птенцом, и его своим-то показывали через раз, а не то, чтобы стали являть нового члена стаи жалким рабам, людям. Так что да, взрослые особи были известны поименно, и в сложном ритуале изгнания перечислялся каждый конкретный дракон. Но возможно ли, что остался неучтенный, безвестный до поры птенец? Александр сдавил пальцами виски. Риме притихло. Вейстлин пристально смотрел на Нейра своим странным светящимся глазом. Что ж, если и так, то после разделения миров, именно в империи Флорингера Тинволь он бы вряд ли выжил. В истинном виде точно не смог бы. Долго ли расправиться с такой мелочью? И даже если уже научился оборачиваться в человека, то владеющего хаотичной и разрушительной магией, слова ребенка лет семи А этому человеческому возрасту и соответствовал полувековой дракон, заметили бы сразу. Не зря же птенцов прятали от остального мира, только на овладение собственной силой у них уходили десятки лет. Зато мирная версия птенца в стране, которая по ту сторону зовется Северной Флорингией, могла выжить. Особенно если птенец, утратив магию, застрял в человеческом обличье. Нет магии, нет отличий от других детей, даже у дракона. Учитывая ужасы темного века во Флорингии, шансов у него тоже было немного. Эпидемии, голод. Нет. Драконов не берут человеческие болезни, и голод им тоже не страшен. Так что да, теоретически в мире Вейстлина действительно мог остаться дракон с тех самых времен. Лишенный магии в теле обычного ребенка, практически бессмертный по людским меркам, тот, кто обладает уникальными знаниями, накопив их за 600 лет, тот, кто столетиями создавал в мире Орши образ сказочного существа, всесильного, доброго, великодушного, тот, кто сейчас пробрался и в его мир, существо, перед харизмой которого мало кто может устоять. А ведь Александра именно это и насторожило. А то уж начал было сомневаться в собственной стойкости. Что ж, ответ был очевиден. Но Александр Мортистик предпочитал опираться на факты и строить догадки на твердом фундаменте. А потому на вопрос Орши, заставивший всех притихнуть, так и не ответил, а обратился к помощнице, все ждавшей подтверждения своих уверенных слов. Римми. «Завтра я попрошу вас не выходить на расчистку, а отправиться со мной в университетский архив. Придется перебрать немало летописей. Период – около ста лет до пылающей бойни. Ищем упоминания о смертях в рядах тиранов. Неважно, умерли они по естественным причинам или насильственным путем». Аримантис тут же вздернула нос. «Ну да». «Копаться в бумажках выше ее достоинства, когда можно в очередной раз самоутвердиться в опасной зоне и утереть нос бывшему преподавателю». Римми, Римми. Но вдруг неожиданно легко согласилась. «Вообще-то я и так завтра иду в универ. Я там читаю лекцию с одним очень важным человеком», гордо сообщила она. «А после, так и быть, помогу в архиве». Римми явно ждала расспросов. Но Александр лишь согласно кивнул, а обратился уже к Вейстлину. «Полковник, хочу прояснить кое-что. Понимаю, что дело давнее, но, может, вы знаете, увы, ваша информационная сеть в Эбендорфе пока недоступна. Так вот, у нас этот нейрат называется Альтани, высокогорье к югу от Эдсона. Там есть некая Белая гора. Альтунский Белогорский тракт?» Тут же откликнулся старик. «О, я увлекался в свое время историей железных дорог, а этот торговый путь — величайшее достижение нашей первой промышленной революции. Простите, что перебил, Александр. Спрашивайте, тракт?» «Кажется, вы уже ответили», — Нейр потер подбородок. «Вы что-то сделали с этой горой лет триста назад? Проложили тоннель», — кивнул полковник. Первое использование бурильных машин в купе с применением самой передовой взрывчатки на то время – пироксилина. Ну, это то, что у нас использовали после черного пороха. Вам он и так известен. И до динамита, и прочих нитроглицеридов. И как же вы точны, господин Нерри. Да, около 300 лет назад. Лето в тот год выдалось необычайно жарким и засушливым, а это одно из условий подрывных работ в вечно сырых скалах. «Пироксилин влажность не любит. Храни боги ваших алхимиков!» С легкой завистью вздохнул Александр. «Поэтому в вашем мире и не появились драки. Теперь понял. А у нас это же страшная жара. И последовавшие пожары пробудили уцелевшую кладку. Не сразу узнали. Лет через 30, когда эти паразиты уже расплодились по всей провинции, а потом и по всей стране». Вейстлин сверкнул ядовито голубым глазом огнеметами значит бороться с ними бесполезно неумело пошутил он что с дракками что с ранними их версиями будет таковые объявятся в огне рождаются и сами суть огонь кивнул александр в своем натуральном виде хочу подчеркнуть но если мое предположение верно «Я, конечно, не эмпат, как вы, но ваша задумчивость говорит о многом. Если сейчас эта особь обретается в человеческом виде и не обладает магией, что лишь вопрос времени», — вставил Александр, «пока тварь не доберется до пяти великих артефактов, вобравших в себя всю силу драконов. А тварь уверен, о них уже знает. То единственный способ убить тварь сейчас», — возмущенно вскричала Римми. «Какие еще варианты?» «Госпожа Рими права», — напряженно согласился Вейстлин. «Убить, пока тварь в человеческом облике и не обладает магическими силами. Вы сами сказали, что сегодня, вероятно, разозлили ее. Значит, уже кого-то подозреваете. И думаю, наши подозрения совпадают». Александр криво улыбнулся и откинулся на спинку кресла. «Превентивная казнь?» — хмыкнул он. «Даже в нашем мире император не может казнить просто так, по прихоти. А в вашем и вовсе гуманизм, презумпция невиновности. Римми, вы готовы хладнокровно убить человека, просто потому, что я укажу на него пальцем и назову драконом, не имея доказательств». «Ну а это не человек!» — воскликнула Римми. «Орки, чувырлы, эльфы — тоже не люди». Значит, все существа иной природы должны быть истреблены просто за то, что являются таковыми, только за свою суть? Или вы, полковник, вы выстрелите в лоб разумного существа, который пока не совершил ничего дурного? а может и не совершит, а может это и не дракон вовсе, а может, как шепчутся сейчас в тайных клубах, тираны вовсе не были тиранами. Скольких людей вы готовы убить из-за малейшего моего подозрения, учитывая, что каких-то пять месяцев назад даже не догадывались о существовании магии, драконов, и не знали действительной истории своего мира. Мне не нравится, когда вы эти мозгоправские штучки начинаете приплетать. Недовольно и чуть растерянно вставила Римми. «Что гуманно, а что нет? Вот нельзя без этого. Просто скажите, кого надо грохнуть, и все. А думать, враг это или нет, я не хочу». «Вы настоящий боец, Римми», — улыбнулся Александр. «Но, увы, все не так просто». «Моральная дилемма», — кивнул Вейстлин. Ведь если мы действительно предполагаем существование взрослого и разумного дракона, то не должны его недооценивать. Он обретался в моем мире как минимум 650 лет. И, скорее всего, не просто жил в нем. Он его строил, готовил почву, взращивал лояльность к своему виду. Убийство дракона вызовет раскол в обществе. Так шлепнуть по-тихому, никому не говоря, что это дракон, и выдать за несчастный случай. «Где вы только набрались таких слов о ремонте своей диечи, покачал головой Нейр. «По-тихому, боюсь, не получится. Пока тварь не явит на всеобщее обозрение свою суть, мы рискуем убить невинного человека без всяких на то оснований. Я не готов брать на себя такой грех. Зато потом будет поздно», — буркнула Римми. «Значит, наша цель — не допустить, чтобы это потом вообще случилось». «Да можно без загадок!» не выдержала Рими, зевая. «Если кого-то подозреваете, так назовите уже. Хотя бы кто это? Он или она?» «Женщина», — уверенно ответил Александр. «Мужчина», — одновременно с ним сказал Вейстлин. Александр переглянулся со стариком, и оба нахмурились. «А все немного хуже, чем я предполагал», — нарочито бодро подытожил Александр. «О, уже почти рассвет. Господа, располагайтесь в моем доме». «Спальни готовы для всех. Отныне я попрошу вас всех по возможности не оставаться в одиночестве. Это может быть опасно. Господин Вайдьечи, вас я также прошу остаться у меня. Для вас тоже найдется комната, а моя лаборатория и так в вашем полном распоряжении». Уставшие гости поднялись наверх. «У вас вообще-то только три спальни», – пробурчал Римми. «А мне в гостиной спать прикажете?» «Не знаю, о каких опасностях говорите вы. А я на собственной шкуре их сегодня испытала, и ночевать одна в своем доме точно не собираюсь. Зачем же в гостиной? До этого вы прекрасно помещались в моей кровати. Заодно расскажете, где и с кем вы провели эту ночь. О, уж точно в лучшей компании, чем ваша. С настоящим джентльменом. Сильным, прямолинейным, смелым и способным защитить девушку в случае смертельной опасности. Видите ли?» «Есть мужчины, которым действительно можно доверять. А у вас самого я погляжу. Свидание не задалось?» — фыркнула магичка. Александр снова задумчиво взглянул на прозрачный квадратик с четырехлистником, который до сих пор крутил в пальцах. «Отчего же? Мне едва не расторапали лицо. Это ли не подтверждение того, что женщины ко мне неравнодушны?» «И почему, интересно, меня называют обманщиком, когда я честно предупреждаю, что мне нельзя верить?» вздохнул Нейр. «Так значит, настоящий мужчина?» «Кажется, я понял, о ком говорил полковник». «Скажите, вы влюблены Римми?» «Не говорите глупостей!» вспыхнула магичка. «Но доверяете этому господину Рою и готовы идти за ним хоть на край света. А даже если и так, вам-то что?» «А не староват он для вас? Такая разница в возрасте? Ну, вы же для меня не... Тьфу! В смысле, он всего-то старше вас лет на пять!» «Да нет, Римми, не на пять. Скорее, раз в двадцать. И Рой, полагаю, это сокращение от какого-нибудь Ройне Драк. Кстати, со вчерашнего дня ваш господин Рой — второй официальный посол Северной Флорингии в нашей империи. Теперь уже от биозов». Вас, конечно, мало волнует политика, но наш драгоценный император заключил с ними тайный союз, опасаясь, что Альянс может объединиться с Высшим Советом нейров, они ведь, по сути, одно и то же, и свергнуть его. А может, заплатили больше, а вы умеете подбирать компанию о реманде своей диечи? Ну разве не любопытнейшая складывается ситуация? Римми от возмущения широко раскрыла рот и округлила глаза. «Да как вы смеете?» «Нет, это уж слишком, господин Мортистик. Только из ревности обвинять человека черт знает в чем. Это оскорбление. Даже предположить, что такой выдающийся человек может являться какой-то там тварью, у вас нет доказательств». «Вот об этом мы с Вейстелином и говорили», вздохнул Нейр. «С доказательствами или без, а раскола не избежать. А самое страшное, что начнется он в наших собственных рядах потому что Бертла, похоже, зацепила не меньше вашего. Римми еще немного повозмущалась для вида, отчаянно зевая от усталости, но беспрекословно легла в единственной свободной комнате наверху, в спальне самого Нейра. Но нет же, еще хватило силенок демонстративно огородить кровать посередине лезвиями сармы, направленными на Нейра. Будто не ночевала на этой неделе в ней уже дважды, не возражая против невинных объятий патрона. Поняла, наконец, их эффективность. А то выкладывается на эти расчистки так же, как делает все остальное. Живет, чувствует, полностью, без остатка, от всей души. Заснула она мгновенно. Но Александр сверху наложил еще заклятие сладкого сна, чтобы за оставшуюся пару часов отдых магички точно ничто не потревожило. «Сам же...» Выложил на прикроватный столик бумажник, записную книжку, снял часы и украшения и расположился рядом в кресле. Глаза быстро приспособились к темноте. Светать начнет только через час, ближе к 7 утра, хотя даже рассветы сейчас неубедительные. Уже начало октября и небо в Эбендорфе надолго затянуло беспросветная осенняя хмарь. Гость не заставил себя ждать беспрепятственно прошел сквозь трехуровневую защиту, сплетенную высшим магом. Кстати, в особняке напротив защита тоже была неплоха, с ловушками, сигналками, с добавленными исключениями на запрет доступа для проживающих в нем хозяев и слуг. Александру польстило, что и его личность была внесена в исключение. Римми использовала для распознавания шелькетовый платок Нейра, закопанный у порога. А ведь действительно умеет, когда хочет. Не то, что эти демонстративные лезвия сармы, которые растаяли сразу же, как только Римми заснула. Дверь отворилась бесшумно, и невысокий силуэт на цыпочках скользнул к столику. Как только тонкие пальцы сцапали приманку, Александр перехватил руку. Мальчонка свистяще зашипел, ощурился мелкими острыми зубами и плюнул зеленым огнем, мгновенно перекидываясь в драко, Александр и сам чуть не зашипел от боли, но удержал извивающуюся тварь, крепко тряхнул ее и резким движением переломал крылья у самого основания. Звук вышел сухой и шероховатый, как будто сломали высохший хлебец. Тварь взвизгнула на таких высоких нотах, что звук в какой-то момент перестал быть слышимым, лишь отдавался болью в висках. Воскаленную пасть Александр сунул выраненный драком вожделенный квадратик с клевером и выбросил твар из окна. Может, это и впрямь было не по-джентльменски дать распаленной даме обещание и не сдержать его. А ведь такой многообещающий ужин намечался. Пока его не испортил своей глупой ревностью Бертл, заявившийся в ресторан через две минуты после того, как Александр задвинул стул за госпожой Хайтвер, огладив попутно основание ее груди сбоку. А разве не за этим госпожа Хайтвер откинулась на спинку, демонстрируя ему сверху соблазнительный вырез? Чувственности госпожи Хайтвер и на двоих хватило бы. Но к таким экспериментам Александр не был готов. Точно не с эмпатом Бертлом, пусть и неопытным еще в менталистике. К тому же истинный объект страсти профессора лежал на столе со стороны Мортистига. А уж это Александр считал с первого взгляда. Хотел лишь получить подтверждение сегодня. Сначала ему это показалось манией неким психическим расстройством. О, в иномирных книжках по сексуальной психологии даже был крайне интересный раздел под названием «Фетишизм». Александр, одобрительно хмыкнув, выявил у себя с десяток этих якобы отклонений и с любопытством прочитал еще о нескольких, сделав в голове пометку «Опробовать». Так что, решив, что несостоявшийся ужин не стоит обещанной платы, Александр извинился забрал клевер со стола, изящно увернулся от просвистевших в воздухе длинных ногтей взбешенной госпожи Хайтвер и покинул ресторан. Пусть теперь Бертл расплачивается. Сам виноват, разумно счел на тот момент Мортистик. Хотя что-то в поведении коновало и отдавало фальшью. При всем его плебейском воспитании надо отдать Бертлу должное за все время их знакомства, Он проявил себя как честный человек и умелый лекарь, а те по умолчанию не склонны к глупостям. Да, может, умом не блещет, и ему не хватает манер, но даже Рими он не защищал так яростно, как сейчас отстаивал свое право на течную самку. Это насторожило. Александр даже наскоро прощупал Бертла, но не обнаружил на нем приворотного заклятия или последствий зелья. А после ночных разговоров с полковником понял – это другое. Бертл немного не в себе. Как не в себе и Римми, которая лишь мельком упомянула о том, что ее посреди ночи поднял с кровати ментальный зов и заставил уйти в глубь отравленного Абендира, где она чуть и не стала добровольной пищей для осмелевших драков и давно уже не чувствующих страха, лишь голод обитателей мертвого города. Нет же, вместо этого Римми восторженно и взахлеб рассказывала о неком господине Рое. Со вторым официальным послом Северной Флорингии ему довелось познакомиться накануне, на все той же аудиенции у папеньки. Император опасался предательства от высшего совета нейров, которые непременно встанут на сторону Альянса, видя в этом политическом образовании свое естественное развитие беря за пример историю того мира, где не осталось места для первого среди равных. Уния, объединившая в том мире почти все государства-континенты, в Триумвирате Северной Флоренгии была традиционно слаба, так что папенька сделал ставку на третью силу – Био-30, заключив с ними отдельное соглашение. Сам Александр не доверял никому из Триумвирата, разве что Вестлину но отделял его личность от альянса, на который старик работал. Но императору разве объяснишь? Слово нейромортистига, как и прежде, не стоило ничего ни во дворце, ни в высшем свете нейров. Он ширма, посол, лицо, медийный образ. Ах! Как же папенька Пади был расстроен, когда от Северной Флорингии был назначен уже четвертый посол. А презренный бастард, первый и единственный от империи Флоринги все никак не желал сдохнуть от иномирных опасностей. Александру было все равно. Он просто исполнял приказы отца. Во-первых, потому что против всей империи не попрешь, будь ты хоть трижды высший маг. А во-вторых, потому что с десятилетнего юнца, еще ничего не понимающего в магии, когда-то взяли кровную клятву верности. Александр, наверное, мог бы самостоятельно ее снять, но не хотел. И Иномирные мозгоправы объяснили бы это под спудным желанием обделенного вниманием мальчика, во что бы то ни стало добиться расположения отца. Наверняка и название у этого синдрома есть. «Хм, может и так. Разве не этому учат и иномирные мозгоправы, что признание проблемы есть половина ее решения? Вот значит, госпожа Хайтвер, на что вы готовы пойти ради своей истинной страсти?» Вейстлену он этого не сказал, так как не сразу припомнил эту черту тиранов. Слабость к коллекционированию. А как только уложила Римми, все, наконец, совпало. Что ж, Госпожа Хайтвер все же получит желаемое, а заодно и послание Александра в виде покалеченного курьера. Флирт иногда принимает такие причудливые формы. Засыпать уже не было смысла. Ночь сменилась пасмурным утром, но Александр все равно прилег рядом с магичкой, снимая с той заклятие. Римме тут же заворочилась, спросонья нащупала Нейра и уткнулась лицом в его шею балансируя на грани сна, заелозила губами, подбираясь к уху и щекоча его дыханием. Больно прикусила за и, довольная, вновь мерно засопела. Александр только покачал головой, не сдержав улыбки. Но так или иначе, а всем пора вставать. Раз уж сегодня главные актеры планируют выступать на университетской сцене, то и у Александра есть что сказать студентам. Внести несколько правок в сценарий, так сказать.